Так и вышло. Сосед не знал, как благодарить мудрую советчицу. Но пока всерьез способности Ванги почти никто не принимал. И ей по-прежнему приходилось зарабатывать на жизнь вязанием, шитьем, к качествам, которому она научилась еще в доме для слепых. Нищета была ужасающей. Но Ванга не жаловалась на судьбу. Она понимала, что сестре Любке и братьям Надеяться не на кого, кроме как на нее. Преодолевать жизненные невзгоды ей помогали, как и раньше, ангелы, с которыми она беседовала во сне. А тут новая напасть свалилась на семью. Во время землетрясения 1929 года утло их домишка рухнул. Отец кое-как собрал из остатков крошечную халупу, где и стали жить Ванга с Любкой. Сам Панде с двумя малолетними сыновьями опять пошел в батраки. Ты должна выполнить миссию. Проходили годы. Сестра Любка подрастала, Ванга хлопотала по хозяйству и рукодельничала. Ее по-прежнему посещали во сне небесные существа, вели с ней интересные беседы. Но через некоторое время будущая провидица начала общаться с таинственными существами, не только находясь во власти Морфея, но и его Так в 1939 году, в ясный солнечный день, ухаживая во дворе за цветами, она внезапно услышала гром, прислушалась. «Нет, грозы быть не должно». Так откуда же эти раскаты? Но долго размышлять не досуг. Надо готовить еду для себя и Любки. Да и довязать скатер давно пора. Внутренним зрением девушка увидела сверкнувшую в восточной стороне молнию, а потом услышала рядом голос. «Вот и добрался я до тебя, Вангелия. Не бойся меня. Ты кто добрый человек?» И откуда ты знаешь мое имя? Я вижу, ты в белых одеждах, на дворе такая пыль, не боишься ли испачкать их? А то давай я постираю. Спасибо тебе, милая. Но я не человек, я Иоанн Креститель. А пришел я к тебе напомнить о твоей миссии. Ты ведь знаешь, для чего пришла в этот мир? Помогать людям переносить жизненные невзгоды, лечить их. И предсказывать события? Знай, завтра начнется война. Многие односельчане твои уйдут на фронт. Родные их будут с ума сходить от неизвестности. И вот как раз ты и будешь облегчать их страдания. Говорить, кто жив, а кто нет. Неужели ты сама не чувствуешь, что тебе это по силам? Конечно, чувствую, и давно уже, Иоанн, но это большая ответственность. А вдруг ошибусь в таком серьезном деле? Не бойся. Все, что ты будешь говорить, сбудется. Я ведь тебя не оставлю, буду все время рядом и помогу, если что. На другой день действительно началась война. На протяжении короткого времени провидицу посещали и другие не менее интересные видения, особенно частым гостем был всадник на белом коне. В январе 1941 года сестры сидели в хижине. Ванга вязала, любка прила. Вдруг они услышали конский топот, а через несколько секунд жилище осветилось божественным светом. Ой, какая сильная молния! подумала младшая. Но это была не молния, а человек, мужчина. Он был светил лицом и похож на древнего воина. Одежда на нем была золотая, словно сотканная из парчи. Девушки были ослеплены не только сиянием, исходящим от мужчины, но и его неземной красотой. Незнакомец заговорил «зычным» красивым голосом.